Первые дни на новом месте всегда длинные. Многое замечаешь, узнаёшь, открываешь. Это, наверное, похоже на детство. А потом поезд жизни разгоняется, и окружающее начинает сливаться в один сероватый фон. Скорее мало что можно разобрать, различить. Да и разбирать-то на самом деле не хочется. Нет, не то, что прямо не хочется, а забываешь, что надо разбирать, отмечать. Живешь, как говорится, на автопилоте. Наверное, путешествие придумали не для духовного обогащения, а насыщения впечатлениями. Скорее всего, путешествуют, чтобы приостановить мультяшение однообразных дней дома. Провел две недели, месяц в другой обстановке и снялся с автопилота. Как-то, наверное, так. Как-то так, как-то так. С усмешкой повторял Сергеев, выкуривая очередную сигарету. От собственных мыслей, по сути банальных действительно становилось смешно. И тут же радостно и отрадно, что пусть такие и не появляются. В последнее время он, как ему казалось, вообще разучился думать. Погода меня огорчала. Было тепло, ясно. Правда, часам к 10:00 вечера в майке на террасу выходить становилось неприятно. Зато небо усыпали звёзды, море искрилось. А к тому времени, когда Сергеев просыпался, холод забивался в щели и дыры. На улице хозяйничало почти лето. Почти лето. В начале ноября. Под террасой с рассвета до заката пульсировала жизнь. Иногда разговорами двух женщин-соседок, чаще нянчаньем детей. «Поиграй, поиграй, туда не ходи, несу это в рот, писька вазелинная ты опять описькалась, что ли?» Постепенно Сергеев запомнил имена женщин. Одну молодую звали Оля, хотя иногда к ней обращались Аляна, и этот вариант Сергею вы нравился на слух. Вторую, на вид лет 40, Дина. Дина курила, и голос у неё лохрипловатый, с бурлением. Казалось, после каждого слова она может закашляться, и действительно периодически заходилась в макротных приступах, от которых у Сергея тоже начинало колкотать в горле, и хотелось скорее спрятаться. Но Неприятнее всего было то, что она перхала, будто огромная облезлая птица в ржавой клетке, и Аляна — это она в то его первое утро уговаривала дочку идти домой и пугала мрякой — не курила. И случалось, они с Диной уныло начинали переругиваться из-за дыма. Мужей ни то, ни другой Сергеев до сих пор не видел. Ну, понял так, мужья работают где-то далеко и даже не на каждый выходной приезжают домой». Алина, соседка Сергея по этажу, большую часть дня проводила на террасе. Не выходила покурить, хотя и надо в её пальцах торчала тонкая сигаретка, а именно проводила. Стояла, держась за перила и смотрела вдаль, или сидела в складном кресле и читала в смартфоне. Изредка выводила из квартиры полную рыхлую женщину, чуть Наташу, всегда в каких-то кофтах, платках, Лицо у женщины было не старое, а вот глаза, в них застыло болезненное изумление. Словно женщина услышала нечто неожиданно оскорбительное и изумилась, и это изумление её не отпускает. Она занимала кресло, превращалась в нём в ком одежды и проводила так неподвижно по несколько часов. В следующей за тетей Наташиной и Алиной квартире жили муж и жена с девочкой лет четырех. Девочка не играла с детьми снизу, женщина здоровалась с Сергеевым, а мужчина, тяжелый, как таких называли на родине Сергеева, камлистый, даже не кивал. Кто обитал в крайней квартире на первом этаже, Сергеев не знал, но наверняка это им принадлежал Ауди с номером «А». соседней страны. Главное, чтоб пока не давало ему завертеться в центрифуге ежедневности, а завертется он, знал по опыту, можно и ничего не делая. Было море. Угу. Mm. Вернее, широкое и глубокое до горизонта пространство в трёх сотнях метров от дома. Пространство каждый раз было новым. Менялось от перекурок к перекурокам. Не замечать этого Сергеев не мог. Выходишь, и сразу в глаза бросается, что оно теперь другое, и поневоле засматриваешься, забывая даже зачем вышел. Сергеев не очень разбирался в оттенках цветов, не знал, как их называть, да в обычной городской жизни такой потребности особо не возникало. Здесь же при взгляде на море сами собой начинали биться в голове вопросы: лазурь, бирюза, Капри Это стран случалось, море исчезало. Не, это оно, конечно, было на своём месте, но глаза его не видели, там впереди оказывалась пустота. Именно. Пустота. Вот дорога, вот полоска степи, а дальше серовато-белое ничто. Ни воды, ни горизонта, ни облаков. Может, это был туман, может, что-то ещё. Местные наверняка как-нибудь такое состояние называли. У них должны быть специальные слова, надо узнать. Красиво было, когда здесь на суше светило солнце, превращая осеннюю серость и желтизну в золото. Небо высокое и голубое, без единого прожилка белёсости, а над морем, но не у берега, а там, далеко, ближе к горизонту, стояли тучи. Не просто туча, а стена из туч. Почти черных, плотных. Да, и красиво, и страшно. И представлялся шторм, буря, мечущийся средь валов кораблик, людей, которые своими слабыми силами стараются удержать его на плаву, спасти от гибели, довести до золотистой суши. Кораблика взять нас с мачтами, как при Колумбии. Но парусников Сергеев не замечал. Яхт тоже не было, зато почти постоянно наблюдал, Корабли боевые, один, два, а то и три, стояли неподвижно, словно звенья цепи, прикрывающей берег. Чуть ли не каждый день над поселком проносились самолеты. Не всегда он успевал их заметить. Неожиданно из тишины возникал свистящий вой, и пока Сергеев поднимал голову, начинал искать источник, войм менялся на продирающее уши шипение, секундное, острое, и снова становился войм, и исчезал. Серьёз звуковой оправдывал своими литностью Сергеев. Зато вертолёты давали собой полюбоваться, полюбоваться и потревожиться. Часто они возникали будто из самого моря. Вот горизонт чист, спокоен, море поблёскивает, корабль стоит как островок, а точнее, камень. Тихо, и, конечно, собака Умка не полайвает от тоски. Соседи вяло не переругиваются, машин не ездит. Да, часто бывает абсолютно непривычная после Москвы тишина. И тут сначала еле уловимые чук-чук-чук. -чу. Даже не обращаешь внимания. Кузнечик, сверчок какой-нибудь в сарае за забором мягко, нейтрально, безопасно стрекочет. Пускай стрекочет. Но стрёкот становится жёстче. Вот от него начинает свербеть в мозгу: откуда он? Что? Бац, и над полоской степи почти перед тобой возникают два существа. В первый момент кажется, что это действительно нечто живое, огромные стрекозы или саранча или серые шершни. Винты рубят воздух, а короткие крылья по бокам, то ли с подвешенными пулемётами, то ли с ракетами, напоминают растопыренные и готовые схватить добычу лапки. Турбины по бокам от кабины так похожи на выпученные глаза, острый нос один в один клюв вороны. И смотришь, зачарованный, отаропевший, как они приближаются. любуешься и ужасаешься этой мощи созданных человеком стальных полуптиц с полносикомых. Может и не стальных, но крепких, не прихлопнуть огромной газетой. Их клевок разорвёт те на клочки, винты превратят в фарш и разбросают на километр. Каждый вечер Сергеев обещал себе завтра пойти к морю. встать с кровати, помахать руками, поприседать, ополоснуться под душем, позавтракать и пойти. Вставал, делал подобьё зарядки. А дальше как-то размякал. Для души часто бывало прохладно, есть ещё не хотелось. Варил кофе, выходил с кружкой на террасу, смотрел на море отсюда. Пока нервного этого было достаточно. С морем он познакомился взрослым. В ранней доармейской юности хиповал, но море им, сибирским хипарям, заменяли реки и озера. Впрочем, и моря там у них были, но и искусственные. Красноярская, Братская, Новосибирская. Настоящее увидел в сорок лет. У сына появились подозрения на астму, аллергия донимала вирусы, или ей так казалось, и решено было ехать. Выбрали в Феодосию. Феодосию. Надо было дешёвое жильё, к тому же не только в частных секторах, но и в квартирах. Нашли квартиру в интернете, добрались, вселились и пошли на берег. И вышли в кафе, веранда у самой воды. Темнело, под крышей зажглись разноцветные неяркие лампочки, играла не в этом кафе, а где-то в отдалении музыка. Официантка, домашняя какая-то своя, советовала им блюда мягким уютным голосом. перечислял одиковины для Сергеева названия: рапаны, сибас, дорада, бычки, мидии в сыре, э, ставридка. Э, да нет, много он ел, но одно дело в московских ресторанах, а другое здесь. С моря надувал утерок, лёгкий такой, воздушный волны, и с волнами приходил запах что-то будто слегка потухшего, но в то же время ароматного, свежего. Сергеев Искал слова для этого запаха И нашел Так пахнет спирулина из аптеки Но искал и нашел не в тот первый вечер Когда одна песня заканчивалась А следующая еще не начиналась Становилось слышно шипение Здесь был берег И это шипел песок Отпуская откатывавшуюся воду Сергеев смотрел на море Густо синяя На чернеющий мыс Колышущиеся размытые от цвета огней На свою жену На пятилетнего сына и думал... Нет, не думал, а без всяких мыслей знал в те минуты, что все хорошо. Потом несколько лет снова была Феодосия или соседний Судак, а потом они оказались на окраине Сочи, в Мацесте. Дней десять жили там. Флегелек, заросшая виноградом беседка, пляж, одна и та же кафешка по дороге. Заскучав, решили съездить в центр... Ну, жена в последний момент не могла, и Сергей с сыном отправились вдвоём. Провели в Сочи весь день: канатная дорога, дендрарий, шевелящиеся кораллы в огромных аквариумах, пальмы, белоснежный порт и белоснежные яхты, памятник герою фильма Бриллиантовая рука, обед в ресторанчике на пирсе, ледяной мохито, прогулка на быстром катере. Было не жарко, ходилось легко, сын ни канителя не морщился, а был тих от новых впечатлений, может быть, счастлив. И Сергеев понимая, что это действительно состояние счастья, наслаждаясь им, в то же время с болью чувствовал, что совсем скоро будет вспоминать этот день примерно так же, как вспоминал свой день счастья старик в исполнении Евстигнеева в зимнем вечере в Гаграх. Если бы можно было хоть на один миг вернуть тот день, я бы всего то На следующий год с деньгами оказалось неплохо, и они позволили себе в Барселону. Но потом сын вырос и отказывался ездить, ему интереснее было проводить всё лето в Москве. Жена не настаивала, Сергей в тем более. И вот он у моря один. Сбежал от оставшей чужой семьи, от Москвы, от наползающей на Москву как всегда непонятной, без неба зимы с многодневными дождями, мокрыми снегопадами и горьким реагентом. Это всего сбежал. Наконец переселил себя. И вот вообще-то утро потекло по уже привычному руслу: лёгкая зарядка, мысль о душе и тут же просьба себе самому, а может, попозже. Варка кофе, выход на террасу. Ну, внизу ругались женщины с собакумка, видимо, раздражённые громкими голосами, лайла особенно противно. В кресле, необычно для этого времени, уже сидела в ворохе тряпок тётя Наташа. И Сергееву остро захотелось оказаться не здесь. Быстро съел пару бутербродов с сыром и ветчиной, допил кофе, обулся, надел куртку и отправился. Сразу и придумалась конкретная цель. На полоске степи, если забираться слегка вправо, виднелся бугор. А на нём развалины крошечного здания, вроде бетонной трансформаторной будки, а ещё провиде одинокий дом у самого берега. Вот стоило узнать, что это за развалины и что за дом. Сергеев перешел дорогу, заметил тропинку в невысокой сухой траве. Тропинка как раз вела вперед и направо. «Это не целина, земля исцарапана бороздами, значит, пахали. Но вряд ли засевали чем-то. Трава сорная, много шаров, перекатиполя, каких-то засохших цветов, напоминающих звезды». Сергеев хватанул одну и отдернул руку. Лучи звезд бритвами врезались в ладонь. «Да крови». Сначала мы тернулся, а потом заговорил насмешливо поучающий себя. Хмм, так это не Подмосковье и не Сибирь. Здесь всё непросто. Не суй руки, куда попало. И как подтверждение того, что всё непросто, гроздья мелких улиток на стеблях травы. Сначала даже подумал, что это ягоды какие-то. Пригляделся улитки. Наторвал одну, изучил. Вход в пещерку был залеплен беловатым и твердым, как засохший клей. Ну, явно не первый день так и висят. Может, зимовать приготовились. Никогда раньше такого не встречал. — Ну, ты здесь и не был, — ответил вслух. И потом отпарировал. В интернете не встречал. На Animal Planet. Сфотографировал. Пошел дальше. Внутри разгоралось мальчишеское любопытство к новому. Чем были развалены, так и не понял. Но явно что-то военное. То ли ДОТ, то ли наблюдательный пункт. Сперва решил, здесь находилось орудие. Поискал место, где бы оно могло быть установлено. Бывал на старинной батарее в Кронштадте. Не нашел. Зато обнаружил в подножии бугра покатый бетонный спуск под землю. Дверной проем без двери. Захотелось поглядеть, что там в черном прямоугольнике. Постоял и не пошел. Пошел. направдался тем, что ещё вляпается в дерьмо или на штырь какой напорится на змею. Мог бы включить фонарь в Айфоне. Просто жутковато было. Сергей встыдился этого чувства, но побороть не мог. На вершине бугра торчали осколки стен, внутри лежали куски бетона, росла трава, да ж какой-то куст. Строение 100% разрушили. Но когда? Не исключено, что в сороковых здесь были бои, об этом он читал, когда выбирал место. Вот он, наглядный след войны. От развалин до берег было метров двадцать. Но казалось, что само море далеко внизу, степь кончалась высоким обрывом. Странно, что еще от бугра создавалось впечатление, что вода, вот она, рядом, присядь и потрогай. — И как спуститься? — спросил Сергеев растерянно. Интересное дело. Осторожно боком подошёл к краю, заглянул. Море, словно увидев его, зашумело. Размеренно и солидно волны накатывались на берег и потом медленно сползали, шевеля гальку. Конечно, оно шумело и 5 минут назад, и полчаса, и 100 лет. Просто Сергеев не слышал. Но почему-то было приятно думать, что оно с ним здоровается. Именно с ним и сейчас, а до этого было неподвижно, спало. Еще стоило оказаться над обрывом, появился ветер. Дунул в лицо, затем тут же толкнул в один бок, в другой, обдал кисловатым запахом. Ветер слабый, но Сергеев на всякий случай шагнул назад. Мало ли, сейчас успокаивает порывами, поглаживание, а потом возьмет и сбросит вниз. Еще отошел, достал сигареты, закурил. Затягивался редко, приятнее было дышать струйшимся дымом, смешиваясь с запахом моря, он приятно волновал. Может, напоминал тот первый вечер в Феодосии. Смотрел на гребешки новых и новых волн, идущих к невидимому отсюда берегу, на размытую грань горизонта, на белые полосы облаков за чистым и голубым небом, на стоящий неподвижно корабль. Смотрел падался любоваться, задуматься о чём-то таком, о чём принято задумываться у моря или ни о чём не думать. А что называется созерцать, древние греки умели созерцать, останавливать мысли и вслед за этим получать озарение. Наверное, кто-то умеет и сейчас. А Сергееву и мысли подходящие не приходили и созерцать не получалось. Еще и сигарета не истлела, а уже надышался, насмотрелся, стало скучновато. Обернулся направо. Отсюда одинокий домик был виден хорошо. Приземистый, с почти плоской крышей, белыми стенами, рядом полукруглый ангар. Газ 66-й с тентом, явно военный, а может какой-нибудь геологический. Во дворе торчит мачта антенны. Скорее всего, радиостанция. Близко лучше не подходить, еще примут за шпиона. Здесь такое часто происходит, слышал в новостях. Пополз взглядом вдоль обрыва, заметил, кое-где его края отслоились и висят на честном слове, нарушая законы физики. Почему-то вспомнились башни храма Гауди в Барселоне. Сергеев снова заглянул вниз. У-у-у, высоко, примерно с пятиэтажку или больше. Кое-где виднелись обвалы, один свежий, другие поросли травой. от моря до обрыва метров 20. Я же бывает такие штормы, когда волны добегают до стены и подмывают. А почему тогда куски отслаиваются сверху? Наверное, всё-таки из-за дождей. Скорее всего. В какой-то серии Неуловимых мстителей погоня была вдоль такого же обрыва. Не, там камни были, а здесь здесь глина. Понятно, что её размывают ливнями весной, когда снег тает. И всё тут, конечно, ложится. Но в любом случае влага точит и отслаивает по кусочку. Это через двести, ну или пятьсот, в общем, через короткий по геологическим меркам срок, и их дом сползет. Во дворе вихрило непривычное, в первый момент испугавшее Сергеева оживление. Суматоха, скорее. Пожар, что ли? Нет, пожара не было. Но Оля с Диной в спешке выносили из своих квартир половички, коврики, стулья, обувь, причем, занимаясь одним и тем же делом, будто не замечали друг друга, и дети не играли, а напряженно и молчаливо наблюдали за матерями. «Что с такое, барышни?» — не сдержал он любопытства. «Муж приезжает», — радостно сообщила Дина и перхнула. «Виктора на два дня отпустили», — Оля улыбалась во весь рот. «Порядок навожу, надо ж принять!» Наломался на стройке этой, не дав ей договорить, а вернее, словно бы не слыша, перебила Дина. Почти две недели без выходных. Сергеев изобразил сочувствие. — А где они работают? — Дорогу строят. — На трассе, Витя мой, укладчик. Сергеева и забавило это детское какое-то соперничество женщин, и сочувствие скребло грудь. Понимал, как они друг другу надоели за полгода или за год, или сколько там они живут бок о бок, каждодневно то вольно, то невольно наблюдают друг друга в этом напоминающем тюремный колодец для прогулок в дворе. И снова порадовался, что ему досталась квартира на втором этаже. Ну ладно, кивнул поочерёдно, готовчить. И чтоб всё у вас хорошо было. А, спасибо. Спасибо вам. А вечером во дворе был праздник. Вкусно пахло шашлыком, укропом, раздавались весёлые мужские голоса и женский смех. Мальчик и девочка что-то требовали и ныкали, но не плакали. Сергей вспомнил, что так дети их возраста проявляют своё участие в застолье. Когда в очередной раз вышел на террасу покурить, его заметили и позвали к столу. Он был не против, но из вежливости стал отказываться. У вас ведь семейное, а у меня и нет ничего. Алкоголь здесь не продают. Да у нас полная чаша. Отдайте. Сменил треники на джинсы, шлёпки на туфли, в последний момент прихватил не распечатанную сырную нарезку, спустился. На террасе был ещё относительно светло, солнце хоть и село, но по горизонту над морем синел яркий шлейф. А здесь во дворе уже ночь. Хорошо, что хоть иду на столы освещают горящие окна. Познакомились. Муж один звали Ярослав, а Оле Виктор. Можно, Витя, не обижусь. Виктор, Витя, короче. Олег, ответил Сергеев. Ну, почти как женку мою. Она Ольга. Я в курсе. Но мы её Аляна зовём. Оба довольно молодые, слегка за 30, сухопарые, жилистые. Наверное, физически они были куда сильнее Сергеева, но эта сила в них таила, а не копилась. И тот и другой выдавленные, измятые. Наверняка работали на износ, питались каким-нибудь дошиком, перед сном вливали в себя грамм по триста и отрубались, а часов в семь вскакивали, снова ели дошики и шли строить. «Вы дорожники?» — чтобы не молчать, — спросил Сергеев. «Ага. Автобан ложим. Европейский уровень». По пути из аэропорта сюда такси несколько раз выезжало на готовые куски этого автобана. три, а то и четыре полосы в каждую сторону по центру, высокий отбойники, фонари. Да, видел. Впечатляюще. Молодык, гордо хмыкнул Виктор Витя. Алян, дай посуду гостю-то. Мужчины были уже прилично тёплые и налили Сергееву штрафную целый стакан. Вы что, ребят? Давай, давай, под шашлыкевич. Виктор Витя напоминал Дембеля, которого разрывает радость и энергия в первый день на гражданке. Чокнулись силой. Сергеев сделал два широких глотка, откусил горячего мягкого мяса. Свинина. А, а, а что? Вы этот? Не. Всё нормально. Ярослав извиняющимся тоном объяснил: то непонятно кто, что. Интонация у него была как и у Ольги, южнорусская, и Сергеев неольно соединял их, подходящая была бы пара. Я заметил, что всё не просто. А вы, спросил Виктор Витя, значит, наш новый сосед. Да. И надолго? Ну, как получится, планирую пожить. Так, Виктор Витя вздропнулся. Пора пропустить. И скорее наполнил рюмки себе и Ярославу, хотел было подлить и Сергееву, но тут прикрыл стакан ладонью. Ещё есть. Адамам, возмутилась Дина. И дамам, и дамам, мне хватит. Ольга убрала свой бокал. — Ну ты чё, Алёнь? Ну ты же знаешь, что я не люблю. Ну праздник ведь, и обязательно напиваться. — Напиваться никто не собирается, отметить надо. — Ну вот, да отмечаешься, опять на диване спать будешь. Виктор ведь и тихо, бессвязно забурчал, да валезущее наружу ругательство. — Олег, а вы откуда прибыли? Бодро, наверное, желая заглушить перебранку соседей, продолжил расспрашивать Ярослав. — Олег из Москвы и... ответил за Сергея Вадинов, и он удивился не ей, не Аляне, он о себе не рассказывал. Наверняка продавщица передала. Эльрифат из Москвы? Это серьёзно? И как там? Сергей пожал плечами. Ну, стоит. Не, да, значит, стоит. В голосе Ярослава появились непонятные нотки. Ну что ж, за это и выпим. В Сергееву вспомнились ролики в интернете, репортажи по ТВ пятилетней давности. Там люди с таким же слегка смешным выговором кричали друг на друга «пидорасы!». Казалось, покричат и разойдутся, но они стали друг друга убивать. И убивают до сих пор. Чокнулись. Виктор, Витя и Ярослав залпом с какой-то театральной удалью осужили свои рюмки. Сергеев пригубил. Пенить не хотелось. Пинять не хотелось. Да и опасно было в этой незнакомой компании, в незнакомом месте. Это не московский бар. «А чем, кстати, занимаетесь?» Дина приняла у мужа эстафету задавать вопросы. «Если не секрет, конечно». Все с теми же нотками добавил Ярослав. «Тут у многих секреты». «Да не секрет. С кино связано». «Артист». Глаза Аляны блеснули. Сергеев улыбнулся. «Нет, сценарист». Тоже верно, денежная должность. Из ну, известных, да, денежная. А я. <связываю> так. Сергеев говорил правду, и правда в этом случае помогала. Пусть не думают, что у него денег целая подушка. Ну, был бы богатый, не сюда бы поехал. Виктор Витя громко захохотал. Ну да, здесь, здесь <связываю> такие остались кому некуда больше. Смех был и искренний, и какой-то истеричный, что ли. «Не, здесь хорошо», — стал оправдывать Сергеев. «Спокойно. Ага, спокойно. Мы от этого спокоя на стены лезли. Хорошо, работа нашлась». Женщины и их дети пристально смотрели на Виктора и Витю и молчали. Сергеев видел, как они каждый день продолжают лезть на эти... Вполне реальные... стены...